5 СЕНТЯБРЯ. УТРО. Пробуждение было настолько тяжелым, что я даже не хочу о нем вспоминать. Когда я пришла в себя, жутко болела голова, ужасно мыли височные кости и противно дрожали пальцы правой руки. Полли сидела рядом и наблюдала за мной с печальным видом. Что-то не понравилось мне в этом взгляде. И я сразу смежила веки и услышала тихий, бесконечно далекий, словно и не ее голос. «Бедная миссис Джена! «Почему?» — выдохнула я, не открывая глаз. «То, что произошло с вами вчера, ужасно!» Голос совсем затух, словно язычок пламени, отбившийся от костра. «Я думала, мы не сумеем вас спасти». «Консилиум!» Я судорожно сглотнула. «Теперь мне не пройти эти проклятые тесты?» «Не знаю». Печаль с глухим стуком захлопнула дверь. «Так что же все-таки происходит?» Я, наконец, открыла глаза. «В конце концов, вы можете объяснить, чем вызваны мои приступы?» «Нет», — испуганно протянула сиделка. «Тогда какого черта...» Я начала приподниматься на кровати, но внезапная слабость толкнула меня обратно. Что это со мной? Главный распорядился дать вам большую дозу успокоительного, — шепотом сообщила Полли. — Вы вчера здесь такое вытворяли. Всю палату перевернули вверх днем. — Черт! — в бессилии выругалась я. — Зачем вы постоянно пичкаете меня этой гадостью? Так я никогда не поправлюсь. «Все, мне это надоело. Я требую, чтобы здесь немедленно появился мой отец». «Каким образом?» – ахнула Поли, «Я ведь даже не знаю, как с ним связаться». «В таком случае, пойдите и узнайте», – горкнула я. «Что вы тут передо мной комедию ломаете? Наверняка он должен был оставить свои координаты. С таким вашим отношением со мной каждую минуту может что-нибудь случиться». «Вряд ли, вряд ли!» – запричитала женщина. «Ну!» – яростно вскрикнула я. Полли аж подбросила. Впечатление было такое. Словно под ней разорвалась хлопушка, и на какое-то мгновение мне стало весело. Но я быстро подавила в себе смех. «Еще раз крикнуть!» – зловеще прошипела я. Полли как ветром сдуло. Даже здесь было слышно, как цокали по ступенькам каблучки ее стареньких потертых туфель. Какой сволочизм, поджав губы, подумала я. Ощущение слабости усилилось. Эмоциональный взрыв внес с собой последние силы. У меня закружилась голова, я почувствовала сильную тошноту, и глаза закрылись сами собой.